Глава пятьдесят восьмая Когда фрегат обогнул утес, заграждавший бухту, я бросила прощальный взгляд на Баркас. Он благополучно причалил к берегу, и гребцы Кристос, Сайан и Теодор скрылись в лесу. Я сказал им, вырос у моего плеча Балантайн, что если они не успеют спрятать Баркас, прежде чем фрегат войдет в бухту, пусть оставят его на берегу. Если удача нам улыбнется, на фрегате решат, что это просто брошенная кем-то лодка. Удача нам уже улыбнулась, но фрегат все ближе и ближе. Должно быть, это была последняя ее улыбка. Фрегат не спускает лодки и следует за нами по пятам. Значит, хвала священному морю, они оставили Баркас без внимания. Балантайн оторвался от подзорной трубы. Руки его слегка дрожали. Но рано или поздно они нас нагонят. Я отвернулась. Балантань держался стоически и не выказывал ни малейшего страха. Но я знала, что в глубине души он трепетал от ужаса перед неминуемым арестом. Я понимала, как несладко ему придется, если фрегат нас нагонит, и как мало надежд на заступничество его отца-короля. А как придется мне? — Леди, — тихонько проговорил Балантайн, — предлагаю обсудить, как нам действовать дальше. — Верно, — решительно кивнула Альба. — Софи, идите за мной. — За вами? Куда? — воскликнул Балантайн. Взмахом руки Альба призвала его к молчанию. — Не может же она оставаться здесь, в своем галатинском наряде. Вскоре они подойдут достаточно близко, чтобы разглядеть ее, и тогда все пропало. «Все пропало», — повторила я, — «замечательно». «Пропало, если вы и далее намерены выдавать себя за Софи Балстрат, спутницу наследного принца и великую чародейку». «Вы хотите, чтобы я притворилась кем-то иной?» «Вы прямо читаете мои мысли», — удостоила меня легким кивком Альба. «Но они все равно узнают ее», — возразил Балантайн, — «что бы она ни одела». Сомневаюсь. Большинство галатинцев не знают ее в лицо. А вот портреты наследного принца видел каждый морской офицер Галатии. Они повсюду распространены. Альба потащила меня в свою каюту. Кроме того, уверяю вас, люди не интересуются монашками. Толкнув меня в каюту, она достала из торбы серое шерстяное платье, почти неотличимое от того, что было на ней и широкую ленту тонкого льняного полотна. Монашеский плат. — Не мешкайте. Повязать этот платок не так-то просто, — сказала она и повернулась ко мне спиной, давая возможность переодеться. — Ничего не получится, — заортачилась я. Я и понятия не имею, как изображать из себя монашку. — У вас есть идеи получше? — приторно-сладко спросила она. «Я могла бы нарядиться матросом», – буркнула я, неохотно расстегивая крючки на платье и расшнуровывая корсаж. «К сожалению, у меня нет с собой хорошего бандажа. А без него, с такой изобильной оснасткой, кивком головы она указала на мою грудь, вам ничего не светит. Оставьте нижнее белье». «О, великий создатель, какой у вас изумительный корсет! Надеюсь, его никто не увидит» иначе наша карта бита. Такое белье монахиням нашего ордена даже и не снилось. Я сбросила платье и облачилась в серый шерстяной наряд, который невесомой вуалью покрыл мои нижние юбки и сорочки. Монашеское одеяние оказалось слишком длинным и узким в плечах, что неудивительно, так как его хозяйка больше всего походила на стройную березку. «Хорошо, что вы не носите на голове этих нелепых башен», — улыбнулась Альба. А затем быстро провела щеткой по моим волосам, сплела из них косу и перехватила лентой. Затем она обвязала мне голову тугим накрахмаленным платком из чистейшего льна и закрепила его по краям шпильками. Я взглянула в щербатое зеркальце Альбы и не узнала своего отражения. «Теперь туфли». Снимайте и оставьте здесь. Многие монахи не ходят босиком. Я сбросила шелковые туфельки и задвинула их под кровать. Нет, так не пойдет. Они могут заглянуть под кровать. Собрав в охапку всю мою одежду, Альба отнесла ее в мою кабину, бросила в сундук и, несмотря на мои протесты, крикнула матросов. Что вы делаете? Я бы хотела выбросить его за борт, но, боюсь, это привлечет внимание. Так что пусть матросы отнесут его в трюм. Надеюсь, галатинские офицеры не станут прочесывать наш корабль с кормы и до носа. Я привалилась к стене. Голова по-прежнему кружилась, я чувствовала себя разбитой и изможденной. Оглушительный залп сотряс наш корабль. Я вскинула голову. Цепные ядра просвистели мимо бизань мачты, оборвав несколько тросов. «Мимо!» Альба лукаво посмотрела на меня. «Токелаж защищен?» «Да, но ненадолго. Это всего лишь чары на удачу, а не могущественные защитные чары». К нам подошел Балантайн. «Если бы я искал сбежавшую галатинскую принцессу-консорта, я бы никогда не подумал на вас, Софи». «Она больше не Софим», — оборвала его Альба. «Ее зовут Састра...» «Састра, быстро придумайте какое-нибудь имя». «Имя?» — прогрохотал еще один залп, и ядра вспахали поверхность воды. «Какое? Пелианское, Галатинская, Квайсетская. Я изо всех сил вцепилась в платье. «Да кто поверит в пелианку-монашку из квайсета?» «В нашем ордене служат монахи не разных национальностей». — натянута произнесла Альба. — И, как мне кажется, в наших общих интересах избегать обращаться к вам, как к сестре Софи, бывшей спутнице наследного принца. — Лиета, — быстро ответила я, — в честь моей мудрой подруги из Галатии. Надеюсь, я не посрамлю ее имя. — Хорошо, Састро Лиета. — Софи, — забылся Балантайн. — Састро Лиета поправила его я. «Пусть будет по-вашему». Он окинул меня нерешительным взглядом. «Но нам их не удержать. Мы больше не в силах противостоять им. Я собираюсь спустить флаг и сдаться». «Балантайн!» — воскликнула я, но он меня прервал. «Я понимаю, что это значит». «Я похлопочу за вас, как сумею», — пообещала Альба. «Мы сдались». Балантайн опустил флаг, матросы, сложив оружие, развернули корабль против ветра, и фрегат подлетел к нам. Я держалась поближе к Альбе. По спине у меня тек пот, голова под платком взмокла. Балантайн вытянулся во фрунт и, чуть наклонившись, встал впереди, словно защищая нас. Из несметных орудийных портов подошедшего фрегата на нас зловеще таращились пушки и некуда было деться от их всесокрушающих черных дул. Незваные гости не заставили себя долго ждать, и вскоре на нашу палубу шагнул капитан фрегата в форме морского флота Галатии. Лейтенант Вестланд немного удивленно воскликнул он. — Что ж, нечто подобное мы и ожидали. — Я капитан Форсайт, — представился он. — Куда вы направляетесь? Альба с непроницаемым лицом и скрещенными на груди руками выступила вперед. «Я Састрасет Альба, из Ордена Золотой Сферы. Я возвращаюсь домой». «Домой», — повторил капитан, «на корабле под командованием галатинского офицера, изменника короны». «И командующего кем? Серавцами. К сожалению, учитывая опасности, которые с недавнего времени подстерегают в этих водах, мы после окончания саммита не могли уже более полагаться на надежность нашего корабля ага капитан форсайт оглядел нас равнодушно скользнув по мне взглядом альба оказалась права монахини людям не интересны квайецкая монахиня нанимает сиравский корабль чтобы он отвез ее в родной монастырь понятно капитан развернулся к балантайну Непонятно только, почему этим кораблем командуете вы. Вы-то что здесь забыли? Меня наняли. Эта женщина не ограничена в средствах. Потому как одеревенели его плечи, как сжались в кулаки пальцы, мне было ясно, что Балантайн лжет. Однако те, кто знал его хуже, могли решить, что он просто испуган. Ему ведь и впрямь было чего бояться. Лично я... Собирался присоединиться к реформистам Галатии, да. Но для этого мне надо было как-то вернуться домой. Мой отец не горел желанием оплачивать мой проезд. Ему хватает одного заблудшего сына, который пошел на него войной. Зачем ему нужен второй заблудший сын? Он ведь все равно поддержит первого. Поэтому, чтобы вернуться в Галатию, я и нанялся капитаном на этот брик». — А я-то надеялся, Вестланд, что вы просто поторопились, сваляли дурака и совершили ошибку. Я готов был проявить к вам снисхождение. — Я не совершаю ошибок, сэр. — Как знаете, — покачал головой капитан Форсайт. И пара моряков в форме цвета морской волны встали у него по бокам, готовясь сопроводить его обратно на фрегат. — Мне придется арестовать вас. Учитывая некоторые... «Обстоятельства и ваше происхождение мы отложим заседание военного трибунала. Вначале мы прибудем в порт и пошлем весточку вашему отцу». Балантайн не ответил, и я не могла понять, радуется ли он от срочки приговора или печалится об отце. Одну минуточку, сэр, подала голос Альба, и я вздрогнула от испуга. «Слушаю вас». Вы лишаете наш корабль капитана и таким образом ставите нас в очень затруднительное положение. Капитан Форсайт посмотрел вначале на нас, потом на наших матросов. Я с удовольствием помогу вам добраться до ближайшего порта. Несказанно вам признательно, спала с лица Альба. Но сможем ли мы, как вы полагаете, найти в этом порту корабль, чтобы вернуться в Квайсет? — Ничего не могу вам обещать, — вздохнул Форсайт. — Да и никто не сможет здесь, на юге Галатии. Альба промолчала, и лишь ее огромные, сияющие под накрахмаленным белым платком глаза пожирали капитана Форсайта. Тот поежился, но девушка продолжала глядеть на него в упор. — Я мог бы помиловать его, — тряхнул головой Форсайт. — Я наделен подобными полномочиями, Так что, учитывая сложившуюся ситуацию, я бы действовал в рамках закона. Я чувствовала, стоит немного поднажать, и капитан пойдет на поводу у Альбы. Я думала, она начнет его уговаривать, но монашка, само смирение и покорность, просто смотрела на него, изящно вздернув подбородок и еле слышно вздыхая. Капитан Форсайт сдался. Обстановка в Галатии сильно переменилась, но порт до сих пор открыт. Лейтенант Вестланд, я дарую вам прощение и дозволяю сопроводить достопочтимую сестру и ее свиту до порта столицы Галатии. Наши корабли будут находиться в пределах видимости до тех пор, пока мы не прибудем в порт. При любой попытке к бегству я буду вынужден задержать вас любыми имеющимися в моем распоряжении средствами невзирая на ваше происхождение. — Благодарю вас, сэр, вы очень добры, — молвила Альба, а Балантайн побледнел так, что, казалось, вот-вот рухнет в оморок. — Последний вопрос произнес капитан Форсайт, и я уставилась на свои босые ноги, избегая его взгляда. В Изилди в галатинской делегации присутствовала некая женщина — Софи Балстрат, спутница принца. — Да, — сказала Альба, и мне стало дурно. Я знала ее. — Она... Как же это на Галатинском? Что-то вроде просто крестьянки, верно? — Да, простолюдинки. Она связана с реформистами и, вероятнее всего, ведьма. — Ну, это какие-то сказки, — фыркнула Альба, ее даже передернуло от отвращения. Превозмогая себя, стараясь не дрогнуть ни единым мускулом, я буравила взглядом ноги, хотя они расплывались у меня перед глазами. «Сказка, ложь, да в ней намек», — сказал Форсайт. «Вы знаете, где она?» «Мы думаем, она где-то укрылась и помогает реформистам собраться с силами». Форсайт уставился прямо на меня. Я хлопала глазами, словно не понимая его языка, словно все происходящее пугало меня до ужаса. «Нам ничего о ней не известно», — покачал головой Балантайн. Форсайт ждал ответа Альбы, но та хранила молчание. «Хорошо. Оставляю вас здесь под ваше честное слово, Вестланд». Я выдохнула, но, как оказалось, преждевременно. «Чтобы вам легче было сдержать слово и дабы защитить этих женщин, я оставлю с вами на корабле взвод матросов. У меня пресеклось дыхание, когда взвод моряков, сверкнув на солнце обнаженными штыками, ступил на палубу нашего корабля. Пока мы не доберемся до порта, я Састра Сестлиета из Ордена Золотой Сферы. А что дальше, кто знает.